Картина вторая Сильный ветер надувает обрывок паруса В котором завешано большое развесистое окно Парус мал, не закрывает всего окна И взияющее отверстие дышит ненастьем темная ночь Дождя нет, но теплый ветер, насыщенный морем, тяжел и влажен Тут, в башне, живут Хагард и матрос его хорра Оба они спят тяжелым хмельным сном. На столе и в углах пустые бутылки, остатки еды. Единственный табурет, опрокинут и лежит на боку. Перед вечером матрос вставал, сжег большую плошку и еще что-то хотел сделать. Но свежий хмель одолел его, и он снова уснул на своей жиденькой подстилке из соломы и морских трав. Колеблемый ветром, свет плошки с желтыми тревожными пятнами — Мечется по неровным исчерпленным стенам И пропадает в черном отверстии двери Ведущей в другие помещения замка Хагард лежит на спине И по его круглому и сильному лбу Бегают бесшумно Те же тревожные желтые блики Подбираются к сомкнутым глазам К прямому, резко очерченному носу И заметавшись Убегают на стену Дыхание спящего глубоко и нервно Минутами поднимается тяжелая Словно чужая рука Сделает несколько неясных, неоконченных движений И бессильно упадет на грудь Под окном грохочет и ревет буру Разбиваясь о скалы Уже вторые сутки на океане буря Дряхлая башня вздрагивает от неистовых ударов волн И отвечает буре шорохом осыпавшиеся штукатурки Постукиванием мелких обрывающихся камешков Шепотом и вздохами заблудившегося в переходах ветра Шепчет и бормочет как старуха. Матросу становится холодно на каменном полу, по которому ветер разливается, как вода, он ворочается, поджимает под себя ноги, втягивает голову в плечи, ищет рукой воображаемую одежду, но все не может проснуться. Тяжелый силен двухдневных хмель, но вот взвизгнул ветер сильнее, что-то ухнуло, быть может, завалилась в море часть разрушенной стены отчаянные заметались тревожные желтые пятна на кривой стене. Хор проснулся. Сел на подстилке Оглядывается, но ничего не понимает. Ветер свистит, как разбойник, вызывающий других разбойников. И всю ночь заселяет тревожными призраками. Кажется, что море полно погибающих кораблей. Людей, которые утопают и отчаянно борются со смертью. Слышны голоса. Где-то тут близко кричат, бронятся, хохочут и поют как сумасшедшие. Разговаривают деловито и быстро. Вот-вот увидишь искажённое ужасом или смехом незнакомое человеческое лицо или судорожно скреченные пальцы. Но хорошо пахнет морем. И это вместе с холодом приводит в себя. Но они Зовёт он хрипло, но хаггрд не слышит. И подумав, зовёт снова. «Капитан, Нони, вставай!» Но не отвечает Ханг, и матрос бормочет. «Нони пьяный спит. Ну и пусть спит. Ух, какая холодная ночь. В ней нет тепла даже настолько, чтобы согреть нос. Мне холодно. Мне холодно и скучно. Нони, я не могу так пить, хотя я пьяница, и всем это известно. Но одно дело пить» другое дело утопать дджине это совсем другое дело но не становишься утопленником просто мертвецом не стыдно за тебя но не вот я выпью сейчас и встает шатаясь находит непочатую бутылку и пьет хороший ветер они называют это бурей ты слышишь Нони? они называют это бурей а как же они назовут бурю снова пьет. «Хороший вечер!» Подходит к окну и, отстранив край паруса, смотрит. «Ни одного огня ни в море, ни в поселке!» «Спрятались и спят!» «Ждут, пока пройдет пуря!» «Бррр! Холодно!» «Я бы их всех выгнал в море!» «Это подло — ходить в море только в тихую погоду!» «Это значит надувать в море!» «Я морской разбойник!» «Это правда!» «Меня зовут Хорра, и меня давно нужно повесить на Рея, и это правда! Но я никогда не позволю себе такой мерзости надувать море! А чем ты привел меня в эту тыру, Нонни?» Собирает хворост и бросает в камень. «Я тебя люблю, Нонни! Вот я зажгу огонь, чтобы согреть твои ноги! Я ведь был твоей нянькой, Нонни! Но ты с ума сошел, это правда! Я умный человек!» Но я ничего не понимаю в твоих поступках. Зачем ты просил корабль? Тебя повесят, Нонни. Ну, Тебя повесят, я буду болтаться рядом с тобою. Ты с ума сошел, это правда. Разжигает огонь. Потом приготовляет еду и питье. Ты что скажешь, когда проснешься? Огонь! А я отвечу, есть. Потом ты скажешь, пить. А я отвечу «Есть!» А потом ты напьешься, и я напьюсь с тобою. И ты будешь городить чепуху. До каких же пор будет это продолжаться? Два месяца мы так живем. А может быть два года. 20 лет. Я утопаю в джине. Я ничего не понимаю в твоих поступках, Нонни. Пьет. Или я сошел с ума джина. Или поблизости погибает корабль. Как они кричат. Смотрит в окно. Нет, пусто. Это ветер скучает и играет сам с собою. Он много видел крушений и теперь сочиняет. Сам кричит, сам бронится и плачет. И сам же хохочет плут. Если ты думаешь, что эти лохмотья, которыми я завесил окно, парус, а это разваленный трехмачетовый брик, то ты дурак. Мы никуда не идем. Мы стоим на мертвом якоре. Слышишь? Слышишь? осторожно расталкивают спящим вставай но не не скучно и слепить так вместе не скучно но не хакорд посыпается подтягивается и говорит еще не открывая глаза огонь есть пить есть хороший ветер но не я смотрел в окно и море плеснуло мне в глаза Сейчас прилив и брызги летят до башни Мне скучно, Нонни Я хочу с тобой говорить Не сердись Холодно Сейчас разгорится огонь Я не понимаю твоих поступков Ты не сердись, ноне Но я не понимаю твоих поступков Я боюсь, что ты сошел с ума Ты уже пил? Пил Дай сюда Пьет прямо из горлышка Лежа и блуждая взорами по кривым, исчербленным стенам, Теперь озаренным в каждом выступе и каждой трещине ярким огнем камина. Еще не совсем уверен, что проснулся, и что все это не сон. При сильных порывах ветра пламя выбрасывает из камина, И тогда вся башня точно пляшет. Тают и убегают в разверстую дверь последние тени. Не сразу, но не сразу, говорит матрос и осторожно отбирает бутылку. Хаггерт садится и обеими руками сжимает голову. Болит. Что это за крик? Разбился корабль? Нет, но не. Это ветер плутует. Корра! Капитан, дай бутылку. Отпивает немного и ставит на стол. Потом ходит по комнате, расправляя плечи и грудь, и заглядывает в окно. Хорро смотрит через плечо и подсказывает. «Ни одного огня. Темно и пусто. Кому нужно было погибнуть, тот уже погиб. Осторожные трусы сидят на твердой земле». Хагард оборачивается и говорит, вытирая лицо. «Когда я бываю пьян, я слышу голоса и пение. С тобой не бывает этого, Хорро?» «Кто это поет сейчас?» «Ветер поет, но не только ветер. Нет, а еще! Как будто поет человек. Женщина поет, а другие смеются и что-то кричат. И это только ветер! Только ветер! Зачем же он обманывает меня?» Говорит Хаггард надменный. «Ему скучно, но не, как и мне. И он смеется над людьми. Разве ты слыхал когда-нибудь в открытом море, чтобы он так лгал и издевался? Там он говорит правду, а здесь... Здесь он пугает береговых и издевается над ними. Он не любит трусов, ты знаешь. Хаггард говорит угрюмо. Я слышал недавно, как играет в церквях органист, мол, он лжет. Они все лжецы. «Нет!» — кричит гневно Хаггард. «Не все!» И там есть говорящие правду. Я обрежу тебе уши, если ты будешь клеветать на честных людей. Слышишь? Есть. Молчат и слушают дикую музыку море С ума сошел ветер. Это видно. Взял в охапку множество инструментов, из которых люди извлекают свою музыку. Арт, свирелей, драгоценнейших скрипок, тяжелых барабанов и медных труб, И с размаху, вместе с волной, разбил об острые камни. Разбил и захохотал. Только так понимал он музыку. Каждый раз в смерти инструмента, каждый раз в разрыве струн, звенящей меди. Так понимал он музыку, сумасшедшая музыка. Хаггар глубоко вздыхает и с некоторым изумлением, как человек проснувшийся, оглядывается по сторонам. Коротко приказывает. «Дай трубку!» «Есть!» Оба закуривают. «Не сердись, Нонни!» Говорит матрос. «Ты стал такой сердитый! К тебе нельзя приступиться! Можно мне потолковать с тобой?» «И там есть говорящие правду!» Говорит Хагард, угрюмо выпуская клубы дыма. «Как тебе сказать, Нонни?» Отвечает матрос осторожно, но упрямо. «Нет там правдивых людей!» Тогда все честные люди ушли в море, а на твердой земле остались одни трусы и лжецы. Хаггард минуту молчит, потом вынимает трубку изо рта и весело смеется. Это ты сам придумал. Я так думаю. Скромно говорит Хоррор. Ловко. И стоило для этого учить тебя священной истории. Тебя поучил учил? Да, в каторжной тюрьме. Тогда я был невинен, как голубица. Это тоже из священной истории, Нонни. Там всегда так говорится. Он был глуп. Тебя надо было не учить, а так даже повесить. Говорит Хагард и добавляет угрюму. Не говори глупости матрос, и подай мне бутылку. Пьют. Хоррот топает ногой по каменному полу и спрашивает. Тебе нравится эта неподвижная штука. «Я хотел бы, чтоб подо мною плясала палуба!» «Нонни!» — кричит матрос восторжен. «Нонни! Вот я слышу настоящее слово! Уйдем же отсюда! Я не могу так существовать! Я утопаю в джине! Я ничего не понимаю в твоих поступках, Нонни! Ты с ума сошел! Откройся мне, мальчик! Я был твоей нянькой!» Я с пальца кормил тебя, Нонни, когда твой отец привез тебя на борт. Помни, как горел тогда город, и мы уходили в море, и я не знал, что с тобой делать. Ты визжал, как поросенок в камбузе. Я даже хотел бросить тебя за борт. Так ты мне надоел тогда. Ах, Нонни, это всегда так чувствительно, что я не могу вспомнить. Я должен выпить. Выпей ты, мальчик. Но только не сразу, не сразу. Бьют. Хаггерт тяжело и длительно шагает, как человек, запертый в темнице, но не желающий убежать. Тоска, говорит он, не глядя на хоррор. Тот с видом понимания утвердительно кивает головой. Тоска, понимаю. С тех пор. С тех пор. С тех пор, как мы утопили тех. Они очень кричали. Хаггерт. Я не слыхал их крика. Но вот это я слышу. В груди у меня оборвалось что-то, хорра Всегда тоска. Везде тоска. Пить. Пьет. Тот, который плакал. Уж не боюсь ли я его, хорра Вот было бы хорошо. У него текли слезы, и он плакал, как несчастный. Зачем он сделал это? Может быть, он из такой страны, где никогда не слыхали о смерти? Как ты думаешь, матросик? Хорро. Я его не помню, Нонни. Ты так много говоришь о нем, а я не помню. Хаггар. Он был глупец. Себе он испортил смерть, а мне испортил жизнь. Я его проклинаю, Хорра. Пусть он будет проклят, но только он ничего не значит, Хорра, нет. Молчи мне. Хорра. Хороший джинн на этом берегу. Оно наладится, Нонни, пройдет полегоньку. «Уж если ты проклял, так ему нет никакой задержки. Пройдет в ад, как устрица!» Хаггард качает головой. «Нет, Хоры, нет! Тоска! Ах, матрос, зачем я остановился тут, где я слышу море? Уйти вы мне туда, в глубину земли, где совсем не знают моря, где никогда о нем не слыхали на тысячу миль, на пять тысяч миль. Такой земли нет». Есть хорре Давай пить и смеяться хорре Этот организм лжет Спой ты мне хорра Ты поешь хорошо В твоем хриплом голосе я слышу Скрипение снастей Твой припев как разорванный бурью парус Пой отросик Хорре мрачно качает головой Нет Я не буду петь Тогда я заставлю тебя молиться как тех И молиться Ты меня не заставишь Ты капитан, не можешь убить меня И вот тебе твой пистолет Он заряжен, но не А теперь я буду говорить правду Капитан От лица всего экипажа с вами говорит Хорра Боцман Хаггард говорит Оставь это представление, корра Тут нет никакого экипажа Мы двое Выпей лучше Пью Но он тебя ждет Ты это знаешь Капитан Вы намерены вернуться на корабль и снова принять командование? Нет. Капитан, вы не намерены ли пойти к тем береговым и жить с ними? Нет. Я не понимаю твоих поступков, Нонни. Что же вы намерены делать, капитан? Хаггард молча кью. Не сразу, Нонни, не сразу. Вы намерены, капитан, торчать в этой дыре? пока придут полицейские собаки из города и потом нас повесят, даже не на рея, а просто на ихнем дурацком дереве. Да, ветер крепчает. Ты слышишь хоррое? Ветер крепчает. А золото, которое мы зарыли тут? Показывает пальцем вниз. Золото? Возьми его и иди с ним, куда хочешь. Матрос говорит крепко. Плохой человек, но не Ты только что ступил на землю И уже у тебя мысли предателя Вот что делает земля Молчи, Хорре Я слушаю Это наши матросы поют, ты слышишь? Нет, это вино бьет мне в голову Я скоро буду пьян Дай бутылку Не пойдешь ли ты к папу Он отпустит тебе грехи «Молчать!» Ревет Хаггард и хватается за пистолет. Молчание. Буря крепнет. Хаггард возбужденно шагает, натыкаясь на стены. Отрывисто бормочет что-то. Вдруг хватает парус и яростно срывает его, пуская соленый ветер. Плошка почти гаснет, и пламя в камине мечется дико, как Хаггард. «Зачем ты запер ветер?» «Теперь так, теперь хорошо. Иди сюда!» «Ты был грозою морей!» Говорит матрос. «Да, я был грозою морей!» «Ты был грозою берегов!» «Твое славное имя гремело, как прибой по всем побережьям, где живут только люди!» «Они видели тебя во сне, когда они думали об океане, они думали о тебе, когда они слышали бурю!» Они слышали тебя, Нонни Я жёг их города Подо мною колышется палуба, Хорра Подо мною колышется палуба Радостно смеётся, безумно Ты топил их корабли Ты пустил на дно англичанина, который гнался за тобой У него на 10 пушек было больше, чем у меня И ты зажёг и потопил его Помнишь, Нонни? Как смеялся тогда ветер Ночь была черна, как сегодня А ты тел из нее день, Нонни Наскачало огненное море Хагард стоит бледный С закрытыми глазами И вдруг кричит повелительно Боцман! Есть! Скакивает Хорро Свести всех наверх! Есть! Резкий боцманский свисток Острыми лучами пронизывает ночь Все оживает и становится похоже на палубу корабля Волны кричат человеческими голосами И в полузабытии страстно и гневно командует Хаггард Наванты! Взять лиселя! Носовые! Готовься! Цель снасти! Я не хочу топить его сразу Направо руля! Ложись на бейн де Вторые! Готовься! А! Огонь! А! Ты уже горишь! «На бардаш! Готовь крючья!» И безумно метлится Хорре, выполняя безумные приказания. «Есть! Есть! Смелее, дети! Не бойтесь слезть! Эй, кто плачет там? Не смей же плакать, когда умираешь! Я на огне высушу твои подлые глаза! Огонь! Везде огонь, хорра Матрос!» «Я умираю!» Они влили мне в грудь расплавленную смолу. «Ой, жжёт!» «Не плашай, Нонни! Не плашай!» вспомни отца. «Бей их в лоб, Нонни!» «Я не могу, Хорре!» «Силы оставили меня!» «Где моя сила?» «Бей их в лоб, Нонни!» «Бей их в лоб!» «Возьми нож, Хорре!» «И вырежь мне сердце!» «Корабля нет, Хорре!» Нет ничего Вырежь мне сердце, товарищ Предателя выбрось из моей груди Я хочу еще играть, но не Бей их в лоб Корабля нет, Хорре Ничего нет, все обман Я хочу пить Берет бутылку и хохотит Смотри, матрос Тут запертые ветер и буря И ты, и я Все обман, Хорре Я хочу играть Тут заперта моя тоска. Смотри! В зеленом стакане, как вода. Но это не вода. Будем пить, Хорре! Там на донышке я вижу мой смех и твою песню. Корабля нет. И нет ничего. Кто идет? Быстро схватывает оружие. Камин горит слабо. мечется тень Но две стени темнее других и идут. хорры кричит. «Стой!» отвечает мужской голос тяжелый и густой тише оставь оружие я здешний оббат стреляй но не стреляй за тобой пришли я пришел помочь вам оставьте же нож глупец а то я без ножа переломаю все твои кости трус испугался женщины и папа хагар кладет пистолет и говорит насмешливо женщины и поп!» разве есть что-нибудь еще страшнее?» «Извините моего матроса, господин Аббат. Он пьян, а пьян, он очень неосторожен и может зарезать вас. Хорре, не верти ножом!» «Он пришел за тобою, Нонни!» «Аббат!» «Я пришел, чтобы предупредить вас. Башня может упасть. Уходите отсюда!» Хаггард. Ты что, прячешься, девушка? Я помню, как тебя зовут. Тебя зовут Мариэт. Мариэт. Я не прячусь. И я помню, как вас зовут. Вас зовут Хаггард. Это ты привела его сюда? Я. Хорра. Я говорил тебе, Нонни, что они все предатели. Хаггард. Молчать! Мариэт. У вас очень холодно. Я подброшу сухи в камень. Можно мне сделать это? Хаггар. Сделай. Аббат. Башня вот-вот упадет. Часть стены уже обрушилась. Под вами пустота. Послушай. Стучит ногой по звонкому каменному полу. Куда же она упадет? В море, я думаю. Замок распадется на камне. Хаггард смеется. Слышишь, Корра? Эта штука не так неподвижна, как тебе казалось. Ходить она не умеет, но умеет падать. Сколько еще людей пришло с тобой, поп? И где ты их спрятал? мария Мы пришли только двое. Отец и я. Аббат. А ты груб с попом. Я этого не люблю. Хаггард. А ты пришел незваный, я тоже этого не люблю Аббат Зачем ты привела меня сюда, Марет? Идем Хаггард говорит насмешливо А нас вы оставляете для погибели Это не по-христиански, христианин Я хоть и поп, но плохой христианин и Господу Богу известно об этом Гневно говорит Аббат И спасать такого грубого негодяя у меня нет охоты Идем же, Мариэт хорры Капитан Хаггард Молчи, Хорре Ты вот как говоришь, абат Так ты не лжец Пойдем со мною и увидишь Куда же я пойду с тобою? Ко мне К тебе Ты слыхал, Хорре, к папу? А ты знаешь, кого ты зовешь к себе? Нет, не знаю Но я вижу, что ты молод и силён Я вижу, что лицо твое, хоть и мрачно, но красиво. И я думаю, что ты можешь быть работником не хуже, чем другие. Работником? Хорре, ты слыхал, что сказал поп? Оба хохочут. абат говорит гневно. Вы оба пьяны. Хаггард. Да, немного. Но трезвый я смеялся бы еще больше. Марин. Не смейся, Хаггард Хаггард гневно Я не люблю лживых поповских языков, мария Смазанных сверху правдой, как приманка для мух Уводи его и уходи сама, девушка Я забыл, как тебя зовут Садится и угрюм смотрит пред собой Провиздвинутый и тяжело давит руку опущенная голова Крутой крепкий подбородок Он тебя не знает, отец. Скажи ему о себе. Ты так хорошо говоришь, если захочешь. Он поверит, отец, Хагард. Молчит но Нонни, капитан! Тоже молчание. Хорры шепчат таинственным. У него тоска. Скажи папу, девица, у него тоска. Снова грохот обвалы. Точно руками всплескивают волны. Встречаю упавший камень и смеются безгливо и плеско. Все, кроме Хаббарта, вздрагивают и смотрят в окно. Аббат густо откашливается. Вот так и вышло дело. Послушай-ка ты, голова, как вышло дело. Он говорит, что ты меня еще не знаешь. Я и говорю ему, это моя дочь. А он и говорит, как, ты Поп. У тебя не может быть дочери. Мария, это папа из Рима так сказал. Аббат. Да, папа. Как же не может, когда есть. Раз. Раз. Поддерживает Хорра, глядя на Хаббарда. Ты, Рожа, молчи. Это я не для тебя говорю. Думаешь, он опомнился? Нет. Вдруг присылает опять... Молись по-латыни, а они не понимают. Тва, ну, Христос с тобой. Это он так сказал, папа. Молись хоть по-китайски, только своих молитв не сочиняй, нельзя. А какие же? А те, которые ты учил? А я их забыл. Выучи опять. Это он говорит. Марин, папа, аббат. Да, папа. А я говорю, не хочу выученных молитв. Там не мои слова. Тут мы и начали проклинаться. Он меня, а я его. Он меня, а я его. Распроклялись совсем. Только как я его проклинал. О, ты еще не знаешь, какой я хитрый. Он меня по-латыни, да и я его по-латыни. А то скажет, не слышу. Хохочет, потом откашливается густо. «Поповское дело трудное, сынок. Это и она тебе скажет, Марет. Скажи ему!» Хагард поднимает голову и говорит почти бесстрастно. «Посмотри на мое лицо, поп! Но не смейся, я не люблю, когда надо мной смеются. Видишь ли, поп, у меня было хорошее лицо. Оно было холодно и дышало ветром, как туча. Как вода оно было горько, соленым и крепким, и чистым полюбить меня могла тогда и чайка». «Но теперь смотри, какое плохое лицо!» «Маретт!» «Нет!» «Аббатт!» «Молчи, Маретт!» «Хаггардт!» «Молчи, девушка! Оно отвратительно! Или ты еще не видела мужского лица? Оно мягкое тепло, как стоячая лужа! Оно пахнет тиной землей, подернуто сном, как болото!» «Хоррэ!» «Это Аджина, мальчик! Я так думаю, что это Аджина, Нонни!» «Он неумеренно пьет девица!» «Хаггард!» «Это очень страшно, что я скажу! Однажды солнце зашло, как всегда, и больше не встало!» «У вас это бывает на берегу! Если бывает, то вы должны знать, как это страшно!» «Мария! Бывает! Солнце заходит и больше не встает!» «Хаггард, поднимаясь!» «Да, ты подумай, девушка! Солнце больше не встало!» Я ждал его всю ночь смотрел, не отрываясь. И настало утро и день, а солнце не вышло. Я испугался, девушка. Я испугался и кинулся его искать по миру. Я исходил все моря и океаны. Я дошел до самого предела земли, где отпылает холодными огнями, прельщая взоры чудесной красотой, и сердце превращая в лед. Хорро кивает головой убырка. «Так, так, но не у него тоска, поп». «И много я видел чёрных ночей, а солнце не всходило. Ветер ломал мои мачты, я ставил новые. Падал ветер, и вот этих я сажал за весла, как каторжников. В сутки мы подвигались на кавельтов. И того меньше, но не Мы все с тобой сошли с ума, если уж говорить поистине». Хаград быстро подходит к аббату и говорит, глядя в упор. «Ты знаешь по поп, а вот этого ты ещё не знаешь». Почему люди не смеются, умирая? Им было бы лучше тогда. Это верно, Поп? Это я говорю правду? Ах, девушка, я видел, как горел человек, привязанный к мачте. Подумай, у него уже трещали волосы, а он пел и смеялся, как на свадьбе. Вот был человек. Я на коленях принял его силу. стал на колени и принял его силу. Джину, матрос! Крепи паруса, не Грее их в лоб! Хочешь, он споет тебе песню, Марьет? Спой, Хорре! Он поет хорошие песни! оббат пристально вглядывается в лицо Хаккарта и говорит медленно. Не ты ли, юноша, тот авантюрист, тот разбойник, знаменитый по всем морям и побережьям, который зовется... Грохот нового обвала заглушает его слова, но никто не слышит голоса. Все взоры обращены на Хаггарта, медленно отнимающего от Дарта допитую флягу. Хор хрипит. Тебя узнали, но не берегись. Не верти ножом к Это был мой отец, Абат. Абат отступая. Где же он? Убит. Но я взял его имя, и это за мою голову назначена награда. Которой можно воскресить и Иуду Слушай, Мариэт Бросают несколько золотых И они со звоном раскатываются по каменному полу Это музыка, под которую пляшут предатели Не так ли, Хорре, матросик? Одиноко смеется Отступил от него аббат И сама Мария, не зная того, сделала шаг назад Но остановилась Хорре грубо хохочет Как их откачнуло! Знатный же ты развел, нордост Ведь они думают, Нонни, что мы с тобой тоже аббаты А мы вовсе не аббаты Все они лжецы и предатели, Нонни Их души черны, как земля на закате Когда поднимается буря, ты куда идешь, Нонни? В море, все глубже, все дальше от проклятых берегов В море, капитан! Идем, матрос, но только вместе с башней В трубку! Садится и ждет равнодушно Хорро всматривается и безнадежно кочным головою дает трубку Хаггарда и закуривает сам. И, повторяя движение Хаггарда, садится равнодушно на корточки Бормочет насмешливо. Ну и корабль! С ума ты сошел, Нонни! Это правда! Да и я с тобою! Новый грохот. Башня колеблется. Ветер свистит, как разбойник, взывающий других разбойников, и свирепеть ночь. И решительно говорит Морет. «Идем. Идем же, Хаггард. Сейчас все упадет. Уверяю тебя, Хаггард, сейчас все упадет». Хорре пускает дым. «Она лжет, Нонни!» Хаггард также. «Я знаю, Хорре. Ты мало сушишь табак. Плохо тянет». «Хорре». «Это они такой продают, Нонни. Мошенники!» «Мариэт, тоскливо. Или ты забыл, как меня зовут? Меня зовут Мариэт Хаггард. Хоррор». «Все тебя кличут, Нонни. А обо мне не гугу!» «Хаггард, угрюма». «Мне надоели твои шутки, матрос. Молись дьяволу. Мы, кажется, уже поднимаем якорь». «Мариэт, нет, хотела бы я знать, что вы делаете все. Или это так надо? Сидеть и ждать, пока все упадет». Что же ты молчишь, отец? Я тебе говорю, отец, где твой голос? Или я ошибаюсь, и ты не мой отец? Аббат. Потише, Марет. Мария. Кого же мне просить, когда вы все молчите? Хорошо, я попрошу эти камни, я ветер попрошу, я бурю назову матерью и стану на колени. Не этого ли ты ждешь, Хагард? Хагард. Аббат угрюма. Идем, Хагард. Хагард. Это я тебе говорю. Хорре. Бонжот, Нонни. Хагард. Я знаю, Хорре. Аббат. Я все забыл, что то открыл мне, юноша. Идем, я все забыл. Ты слышишь, и не хочу знать, кто ты был. Скажем так, ты был никто. Да идем же, сумасшедший. Хорре. Она сейчас скажет, что любит тебя. «Ах, но не как чудесно было в каторжной тюрьме! Я тогда был невинен, как голубица!» «Мариэт! Он слов не слышит, отец!» «Аббат!» «А что же он слышит? И чему ты смеешься, Мариэт? Смотри на нее! Она смеется!» Хагард коротко вглядывается в улыбающуюся Мариэт и так говорит строго. «Хагард, уступи место отцу!» Он твой гость. Садись, отец. Ты устал стоять в порогах. хорры Она командует. Зажми ей рот, Нодни. Хангл. Молчать. Встает и, не глядя на Мария, вежливо уступает свой табурет Аббату. Тот оглядывается в недоумении. И вдруг густо хохочет, хватает за бока нет вы слыхали как она сказала отец сядь ты устал стоять у порога отец у тебя ноги начинают дрожать так долго ты стоял у двери ну так вот же я сел марет садится и кричит весело матрос рожа трубку хочу и я покурить с вами а может быть ты все-таки ушла бы марет я побуду с ними я не уйду нет Отходит к стене, опирается плечом в спокойно выжидательной позе. Все играют спокойствие. Хагард очень вежлив, Аббат прост и серьезен. Только Хорра до конца остается самим собой. Виниво набивает трубку и с неудовольствием подает Аббату. Хагард «Поторопись, Хорра! Аббат наш гость! но табак может не понравиться вам, Аббат!» Мы курим очень крепкий Аббат, закуривай А я курю всякий Вы давно здесь поселились? Хаггард Около двух месяцев Кажется так, Хорра? Хорра Так Хаггард Да, около двух месяцев А как нынешнюю зиму улов, господин Аббат? Вы довольны? Аббат Не похвалюсь Нет, не похвалюсь. Очень мешали бури. А здесь вам неудобно было жить. Холодно, я думаю. Хангард. Да, продувало. Скажите, пожалуйста, чей этот замок? По-видимому, он очень стар и уже давно необитаем. Я заметил его с моря. Грохот, треск и рев. башня вздрагивает, колеблется до самого основания. С потолка и от рассевшейся оконницы отрываются несколько камней и с гулом катятся по полу. Хор. «Ой, Нонни, якорь-то уже поднят Бегите-ка, девица, пассажирам пора выходить. Тащи ее, поп!» Все стоят бледно. Только один хакард не тронулся с места. Бледен и он, но не от страха. Аббат. «Не пойти ли тебе, дочь?» Я побуду здесь. Мария. Нет. Говорит Хаггард, небрежно отталкивая ногой свалившийся камень. Я боюсь утомить вас вопросами, господин аббат. Но вы так предупредительны, что невольно является желание Аббат сердито. Не скаль зубы перед смертью, юноша. Умирать так умирать никто от этого не отказывался. Опоясничать стыдно. «И я не маркиз, а ты не граф, чтобы говорить не вы!» Хагард гневно топает ногой. «А, ну и хорошие же вы люди! Ну и хорошая же ваша страна! С вами можно умереть от смеха! Эй, ты, храбрый лжец! Поп, отвечающий на все вопросы! Ответь-ка еще на один! Не отдашь ли ты мне дочери своей, вот этой, Мариэтт? Я хочу взять ее в жены! Может быть, я люблю ее! Ты еще этого не слыхал?» — Ага, ты молчишь, храбрый лжец. Так вон же отсюда. Гони их хорже. Мы будем умирать одни. марец берет поднятую руку Хаггарта, тихо опускает ее. — Кто же здесь лжет, Хаггард? Уж не я ли? Та, которую только для тебя звали и зовут Морец. О, Хаггард, о, безжалостный Хаггард.